Глава тринадцатая «И в остальном?» — спросила Ула, облокачиваясь на кухонный стол. «Ну да», — ответил Трульс, выпрямляясь на стуле и поднимая с узкого стола чашку кофе. Он сделал глоток и посмотрел на Улу хорошо знакомым ей взглядом, испуганным и голодным, застенчивым и ищущим, отказывающим и приглашающим. Нет и да. Она сразу же пожалела, что разрешила ему зайти в гости. Улла оказалась не готова к тому, что он внезапно позвонил и спросил, как ей живется в новом доме, и не надо ли чего сделать. У него много свободного времени, пока он отстранен от работы. «Да нет, делать ничего не надо», — соврала она. «Не надо? Тогда как насчет чашки кофе? Поболтаем о днях минувших». Улла сказала, что не знает, будет ли, но Трульс притворился, что не услышал, сказал, что едет мимо, и с удовольствием выпил бы кофейку. И она сказала, почему бы и нет, давай, заезжай. «Я все еще один, как ты знаешь, — говорил он, — так, что никаких новостей. Ты найдешь кого-нибудь?» «Да, да». Она демонстративно посмотрела на часы и подумала, не сказать ли что-нибудь вроде того, что ей надо ехать за детьми. Но даже холостяк Трульс понял бы, что еще слишком рано. «Может быть, — ответил он, бросив взгляд в чашку, и вместо того, чтобы поставить ее на стол, — Сделал еще один глоток. «Звучит, как вступление», — ужаснулась Ула. «Как ты, конечно, знаешь, ты всегда мне нравилась, Улла. Улла схватилась за столешницу. Поэтому ты знаешь, что если тебе будет тяжело и потребуется человек, с которым можно поговорить, ты всегда можешь обратиться ко мне». Ула заморгала. Она не ослышалась. «Поговорить?» — Спасибо тебе, Трульс, — ответила она. — Но у меня есть Микаэль. Он медленно опустил чашку. — Да, конечно, у тебя же есть Микаэль. Кстати, мне пора начинать готовить обед для него и детей. — Да, пора. Ты стоишь здесь и готовишь обед, а он... Трульс замолчал. — Он что, Трульс? — Обедает в другом месте. — Я сейчас не понимаю, что ты имеешь в виду, Трульс. — Думаю, понимаешь. Послушай, я пришел только чтобы помочь тебе. Я хочу, чтобы тебе было хорошо, Ула, и детям, конечно, дети важнее. Я хотела приготовить им что-нибудь вкусненькое, а приготовление семейных обедов занимает много времени, Трульс, поэтому, Ула, я хочу сказать только одно. Нет, Трульс, нет, не говори, пожалуйста. Ты слишком хороша для Микаэля. Ты знаешь, сколько женщин у него. Нет, Трульс, но я хочу, чтобы ты ушел, Трульс. «И какое-то время не хочу тебя видеть». Улла стояла у кухонного стола и смотрела, как Трульс выходит из дома и идет к машине, припаркованной у гравийной дороги, извивающейся между новенькими виллами района Хюенхал. Микаэль сказал, что потянет за нужные ниточки и сделает несколько звонков нужным людям в городской администрации, чтобы ускорить асфальтирование дороги, но до сих пор ничего не произошло. Она услышала птичий щебет, когда Трульс нажал на ключ автомобильной сигнализации, и та отключилась. Трульс сел в машину и застыл, глядя прямо перед собой. Потом он словно вздрогнул всем телом и начал бить. Он бил по рулю, и Ула видела, как тот содрогается. Даже с большого расстояния это было так ужасно, что она вздрогнула. Микаэль рассказывал ей о приступах ярости Трульса, но сама она никогда их не наблюдала. По словам Микаэля, если бы Трульс не стал полицейским, он стал бы преступником. Микаэль так говорила про себя, когда хотел казаться крутым, но она не верила ему. Микаэль был слишком прямолинейным, слишком, слишком хорошо умел приспосабливаться, а Трульс, Трульс был сделан из другой материи, из более темной. Трульс Бернсен. Простой, наивный, верный Трульс. У нее были подозрения, это понятно, но ей было сложно поверить, что Трульс мог быть таким хитрым, таким фантастически ловким. гран отель Там она провела самые страшные секунды в своей жизни. Не то чтобы у нее никогда не появлялись мысли, что он может ей изменять, особенно после того, как он перестал хотеть секса с ней, но этому факту могли быть и другие объяснения, например, стресс, связанный с убийствами полицейских, Но Исабелла с Кёен, трезвые трезвая, в гостинице средь бела дня, и она моментально сообразила, что кто-то очень тщательно организовал это разоблачение. Некто знал, что эти двое будут в то время, в том месте, и это означало, что свидания были регулярными. Ее начинало мутить всякий раз, когда она об этом думала, внезапно побелевшее лицо Микаэля перед ней, испуганные, виноватые глаза мальчишки, пойманного на воровстве яблок, Как ему это удалось? Как ему, неверной свинье, удалось сделать вид, что он нуждается в защите, он, наплевавший на все хорошее, что было между ними, отец троих детей, почему он выглядел так, словно нес тяжкий крест? — Я буду дома рано, — прошептал он. — Там и поговорим. До того, как дети... Мне нужно быть в кабинете председателя городского совета через четыре минуты. Неужели у него в уголке глаза появилась слеза? Неужели это жалкое существо позволило себе проронить слезу? После его ухода она, на удивление, быстро собралась с мыслями. Наверное, так поступают люди, которые знают, что должны делать, когда альтернативы нет, когда единственная альтернатива — это нервный срыв. С железным спокойствием она набрала номер, с которого звонил мужчина, назвавшийся Рюнером. Ответа не последовало. Она подождала пять минут, а затем ушла из отеля. Придя домой, она проверила этот номер у одной женщины, с которой познакомилась в Крипасе. Та сообщила Ули, что номер ни на кого не зарегистрирован. Возникал вопрос, кто мог приложить столько усилий для отправки ее в Гранд-Отель, чтобы она все увидела своими глазами? Журналист из «Желтой газеты»? Подруга, желающая ей добра? Кто-то со стороны Исабеллы, жаждущий мести соперник Микаэля, или же некто, желающий разлучить его, не а с ней, Уллой, тот, кто ненавидит Микаэля или ее, или тот, кто любит ее, тот, кто думает, что если сначала разлучит ее с Микаэлем, то у него появится шанс. Она знала только одного человека, который любил ее так сильно, что ни ему, ни ей эта любовь не доставляла радости. Она ничего не сказала Микаэлю о своих подозрениях во время их разговоров в тот день, Он подумал, что она очутилась в холле гостиницы случайно, а такие драматические случайности бывают в жизни каждого. Такое невообразимое совпадение событий называют судьбой. Микаэль не пытался лгать и говорить, что он был там не вместе с Асабеллой. Надо отдать ему должное. Он был не настолько глуп, чтобы не понять, она знает. Он уверял, что ей не надо просить его завершить эту интрижку, что он только что закончил ее по собственной инициативе, еще перед тем, как Исабелла ушла из гостиницы. Он употребил именно это слово «интрижка». Наверняка он тщательно подбирал его. Оно делало всю ситуацию незначительной, неважной и грязной, словно воспоминания о ней можно вымести поганой метлой и забыть. А вот слово «отношение» прозвучало бы совсем иначе. В то, что он закончил все в гостинице, она не верила ни секунды. Уж слишком хорошее настроение было у Исабеллы. Но следующие его слова были правдой. Если все всплывет наружу, то скандал навредит не только ему, но и детям, и ей самой, хоть и не напрямую. И более неподходящего времени для такого скандала нельзя представить. Председатель городского совета хотел поговорить с ним о политике. Его желают видеть в партии, которую тот представляет. В партии его считают интересным кандидатом в будущей политике. Он как раз такой человек... какого они искали, молодой, амбициозный, популярный, успешный. Был успешным до того убийства полицейского, разумеется. Но как только он его раскроет, они сядут и обсудят его будущее. Собирается ли он продолжать работу в полиции или уйдет в политику, где, как считал Микаэль, он мог бы многого добиться. Не то чтобы Микаэль определился с тем, чего хочет, но совершенно очевидно, что скандал с любовными похождениями навсегда закроет перед ним эту дверь. А потом, конечно, дело в ней и детях. Его карьера — ничто по сравнению с тем, чем могла бы стать для него потеря жены и детей. Улла прервала его до того, как его сочувствие к себе достигло небесных высот, сказав, что она обдумала случившееся, и ее выводы совпадают с его. Карьера Микаэля, их дети, жизнь, прожитая вместе. Она просто сказала, что прощает его... Но он должен пообещать ей больше никогда никогда не общаться с Сабеллой Скевин, за исключением мероприятий с участием других людей, где он будет присутствовать в качестве начальника полиции, Микаэль казался немного разочарованным, как будто он приготовился к удару, а не к маловыразительной стычке, закончившейся ультиматумом, принять который ему совсем не трудно. Но тем вечером, после того, как дети улеглись спать, Он проявил инициативу и впервые за несколько месяцев занялся с ней сексом. Ула увидела, что Трольс включил двигатель и поехал. Она ничего не сказала Микаэлю о своих подозрениях и не собиралась этого делать. К чему бы это привело? Если она права, то Трольс будет продолжать шпионить и поднимет тревогу, если договор о запрете общаться с Эссабеллой Скейн будет нарушен. Автомобиль скрылся, и на район вил вместе с облаком пыли опустилась тишина. И в голове у Улы внезапно возникла одна мысль. Разумеется, дикая и совершенно неприемлемая мысль, но мозг — плохой цензор. Она и Трульс в спальне, здесь. Просто вместе, конечно. Она отбросила от себя эту мысль так же быстро, как та ворвалась в ее сознание. Грязь. серыми слюнями, стекавшую по лобовому стеклу, смыло дождем, вертикальными сильными струями дождя. Дворники вели ожесточенную борьбу со стеной воды. Антон Миттет ехал медленно. На улице было совсем темно, и вдобавок из-за потоков воды перед глазами все плыло и искажалось, как будто он был пьян. Он посмотрел на часы своего Volkswagen Шарана, Когда три года назад они покупали машину, Лаура настояла на приобретении этой семиместной модели. Антон мог бы тогда спросить в шутку, не собирается ли она завести большую семью, если бы не знал, что она боится оказаться в момент аварии в маленькой машине. Но Антон тоже не хотел попасть в аварию. Он хорошо знал эти дороги и знал, что шансы встретить движущуюся встречным курсом машину в это время суток малы, но не искушал судьбу. Пульс тяжело стучал в висках, по большей части из-за раздавшегося двадцать минут назад телефонного звонка но еще и потому, что сегодня он не выпил свой кофе. Он перестал чувствовать его вкус после получения результатов анализа. Глупость, конечно. И вот теперь привыкшие к кофеину сосуды сузились, и головная боль звучала в его голове неприятной ритмичной фоновой музыкой. Он читал, что абстинентный синдром у кофеинозависимых проходит через две недели. Ему хотелось кофе. Ему хотелось вкусного кофе. Вкусного, как мятный язык моны, Но теперь, когда он пил кофе, он не ощущал ничего, кроме горького привкуса таблеток снотворного. Он набрался смелости позвонить Гуннеру Хагену, чтобы рассказать, что перед смертью пациента его кто-то опоил, что он спал, пока кто-то находился в палате, и хотя врачи констатировали смерть от естественных причин, это не может быть правдой. Им необходимо провести новое, более обстоятельное исследование трупа. Он звонил два раза. Ему никто не ответил. Он не оставил сообщения на автоответчике. Правда, он пытался и попытается снова, потому что это всегда настигает. Вот как сейчас. Это случилось снова, кого-то убили. Он притормозил и свернул с шоссе на гравийную дорогу, ведущую в Экерсагу. Снова дал газ и услышал, как о колеса бьются маленькие камешки. Здесь было еще темнее, а в углублениях дороги уже собралась вода. Скоро полночь. В первый раз убийство случилось... в том же самом месте и тоже в районе полуночи. Поскольку место находилось на границе с соседним административным округом Недриэйкер, первым на место преступления прибыл полицейский оттуда. В полицию поступил телефонный звонок от человека, который сообщил, что слышал шум и считает, что в реку упала машина. И ладно бы тот полицейский просто заехал на территорию чужого округа, Но нет, он еще устроил беспорядок, катался взад-вперед на машине, уничтожив все потенциальные следы. Антон проехал мимо поворота, где нашел ту самую дубинку. С момента убийства Рена Калсна сошли четвертые сутки, и у Антона вообще-то был выходной. Но он никак не мог успокоиться и решил по собственной инициативе прогуляться по лесу. Все-таки убийства в полицейском округе Сендре-Бюскерут случались не каждый день, да и не каждый год. Он обходил уже прочесанный полицей участок и заметил дубинку на том самом месте под елями прямо у поворота. Там-то Антон и принял решение глупейшее решение, из-за которого все полетело к чертям. Он решил не докладывать о своей находке. Почему? Прежде всего, он нашел дубинку на таком большом расстоянии от места убийства в Эйкерсаге, что она едва ли могла иметь отношение к преступлению. Позже его спрашивали, зачем он ходил и искал улики в том лесу, если считал, что он находится слишком далеко от места преступления. Но в тот момент Антон просто подумал, что стандартная полицейская дубинка только привлечет незаслуженное внимание к полиции и выставит ее в негативном свете. Удары, полученные Рене Калснесом, могли быть нанесены любым тяжелым предметом, либо же он мог получить их, ударяясь о поверхность кабины автомобиля, когда летел 40 метров вниз, в реку, И в любом случае, дубинка не была орудием убийства. Рене Калснеса застрелили в лицо из пистолета калибра 9 мм, вот и конец истории. Но спустя пару недель Антон рассказал Лауре о своей находке. Именно она, в конце концов, уговорила его доложить о дубинке, сказав, что не ему судить о важности находки, и он доложил. Пошел к начальнику и рассказал, как все было. Крайне неверная оценка, заявил начальник полиции округа, И в качестве благодарности за то, что Антон потратил свой выходной, пытаясь помочь в расследовании убийства, его сняли с оперативной работы и посадили отвечать на телефонные звонки в офисе. Он в одночасье потерял все. За что? Никто не произносил этого вслух, но Рене Калсноса все считали холоднокровной бессовестной свиньей, обманывавшей друзей и посторонних. Многие думали, что мир стал чище, избавившись от него. Но самым позорным было то, что криминалисты не нашли на дубинке никаких следов, способных привязать ее к убийству. После трех месяцев заточения в офисе у Антона был небольшой выбор — сойти с ума, уволиться или позаботиться о переводе. И он позвонил старому другу и коллеге Гуннару Хагену, и тот добыл ему место в полиции Осло. То, что предложил Гуннар, Было, конечно, шагом назад в карьере, но Антон, по крайней мере, снова очутился среди людей и разбойников города Осло, где все было лучше, чем в Драмане, полиция которого пыталась копировать коллег из Осло, называя свою маленькую лачугу полицейским управлением. Даже адрес драменской полиции, Грёнланд-36, казалось, был слизан с адреса полицейского управления Осло, расположенного на улице грёнланд -Слэрит. Антон доехал до вершины холма... и, едва завидев свет, правой ногой автоматически нажал на педаль тормоза. Гравий зашуршал под резинными шинами, и машина остановилась. Дождь бил по кузову автомобиля, почти полностью заглушая шум двигателя. Луч света фонарика в 20 метрах от него опустился вниз. Передние фары высветили светоотражающую полицейскую ленту в оранжевую и белую полоску, ограждающую территорию, и желтый светоотражающий жилет полицейского на человеке, только что опустившем вниз фонарь. Он помахал ему, и Антон поехал вперед. Вот именно здесь, прямо за ограждением, машина Рене свалилась в реку. Для подъема автомобиля из реки и буксировки по воде к заброшенной лесопилке, где его вытащили на сушу, потребовался кран и стальные тросы. Им пришлось повозиться, высвобождая тело Рене Калснеса, поскольку моторный блок вдавило в салон на уровне его бедер. Антон нажал на кнопку и опустил боковое окно. Холодный, влажный ночной воздух, большие тяжелые капли дождя падали на краешек окна, поливая душем его шею. — Ну, — сказал он, — где? Антон заморгал, он не был уверен, закончил ли предложение. Ему показалось, что произошел крошечный скачок во времени, как в фильме с плохим монтажом. Он не знал, что случилось, знал только, что на какое-то время отключился. Он посмотрел на колени, а они были покрыты осколками стекла — Антон снова поднял глаза и увидел, что верхняя часть бокового стекла разбита. Он открыл рот, чтобы спросить, что происходит, услышал свистящий звук, подумал, что бы это могло быть, хотел поднять руку, но опоздал. Раздался хруст, он понял, что звук исходит от его головы, что-то сломалось. Антон поднял руку и закричал, нащупал рычаг переключения скоростей, чтобы установить его в положении заднего хода. Но тот не хотел передвигаться, все как-то замедлилось. Антон хотел нажать на педали газануть, но такое действие направило бы машину вперед к краю, к обрыву, прямо в реку, сорок метров вниз. Полный, полный. Антон дернул и потянул рычаг переключения скоростей. Он явственнее услышал шум дождя и ощутил, как холодный ночной воздух окутал всю левую часть тела. Кто-то открыл дверь. Педаль. А где нога? Полный повтор. Задний ход. Вот так. Микаэль Бельман уставился в потолок и прислушался к успокаивающему стуку дождевых капель по крыше. Голландская черепица. Гарантированно прослужит 40 лет. Микаэль подумал, насколько вырос объем продаж из-за такой гарантии. Более чем достаточно, чтобы заплатить компенсацию за крыши, которые не прослужат гарантированного срока. Если люди и испытывали потребность в чем-то, так это в гарантии, что вещи прослужат долго. Голова Улы покоилась у него на груди, они поговорили, говорили много и долго, впервые на его памяти улы плакала. Не тем надрывным плачем, который он ненавидел, а другим, тихим, в котором было меньше боли, но больше тоски. Тоски, потому что было и больше никогда не вернется. Тем плачем, который поведал ему, что в их отношениях было нечто настолько ценное, что по ним стоило тосковать. Он не ощущал тоски, пока Улла не заплакала. Казалось, плач ее был необходим, чтобы он понял. Этот плач отодвинул в сторону занавес, обычно пребывавший на месте, занавес между тем, что Микаэль Бельман думал, и тем, что Микаэль Бельман чувствовал. Она плакала за них обоих, как всегда, и смеялась она за них обоих. Он хотел утешить ее, погладил по голове, позволил ее слезам намочить его голубую рубашку, которую она накануне выгладила, а потом почти по привычке поцеловал ее, или же он сделал это сознательно, а может, из любопытства. Ему было любопытно, как она отреагирует. Он испытывал любопытство того же рода, что и в молодости, когда, работая следователем по уголовным делам, вел допрос подозреваемых по девятишаговому методу Инбау, Рейда и Бакли и доходил до того шага, когда следует надавить на чувства подозреваемого лишь для того, чтобы проверить, как он отреагирует. Вначале Улла не ответила на поцелуй, только замерла. А потом осторожно ответила. Микаэль знал все ее поцелуи, но не этот, полный ожиданий, неуверенный. Он поцеловал ее более жадно, и она совершенно растаяла, потащила его следом за собой в кровать, сорвала с себя одежду. И в темноте он снова подумал об этом, что она — это не он, не густо. И реакция у него закончилась еще до того, как они оказались под одеялом. Он объяснил это усталость, тем, что ему пришлось думать о множестве вещей, что ситуация была слишком запутанной, а стыд от его поступка слишком велик, но он быстро добавил, что та, другая, не имеет к этому никакого отношения. И он был чист перед собой, ведь это утверждение было правдой. Микаэль вновь закрыл глаза, но сон не шел. Им владело то же беспокойство, с каким он просыпался по утрам в последние месяцы, Тоже неясное чувство, что случилось или вот-вот случится что-то ужасное. И он каждый раз надеялся, что эти мысли всего лишь продолжение сна, пока не понимал, чем они были на самом деле. Что-то заставило его опять открыть глаза. Свет. Белый свет на потолке. Он исходил от пола рядом с кроватью. Микаэль повернулся и посмотрел на экран телефона. Звук у него был отключен, но телефон всегда был в сети. Они с Асабеллой договорились, что не будут обмениваться текстовыми сообщениями по ночам. Почему она не хотела получать сообщения ночью, он даже не спросил. И она, на первый взгляд, спокойно восприняла его слова о том, что они некоторое время не смогут видеться. Впрочем, она явно поняла, что в этом положении можно вычеркнуть слова некоторое время. Микаэль с облегчением увидел, что сообщение пришло от Трульса, и удивился. Наверное, труль послал его по пьянке или перепутал адресата. Наверное, оно было предназначено даме, о которой он не рассказывал Микаэлю. Сообщение состояло всего из двух слов — сладких снов. Антон Миттед снова очнулся. Первым, что он услышал, был звук дождя — тихое постукивание по лобовому стеклу. Двигатель был выключен, голова болела, и Антон не мог пошевелить руками. Он открыл глаза — Передние фары все еще горели. Сквозь струи дождя они светили в темноту, туда, где земля резко обрывалась. Вода, стекающая по лововому стеклу, не позволяла увидеть еловый лес на другой стороне ущелья, но Антон знал, что лес на месте — безлюдный, тихий, слепой. В тот раз им не удалось ускорить приход зимы. В тот раз не удалось. Антон посмотрел на свои руки. Он не мог ими пошевелить. Они были плотно прикованы к рулю пластиковыми полосками. Такие полоски практически повсеместно в полиции вытеснили традиционные железные наручники. Тонкие ленты надо было просто обернуть вокруг запястья задержанного и затянуть. С ними не могли справиться даже самые сильные. Если человек начинал сопротивляться, пластиковые полоски попросту врезались в кожу и мясо вплоть до самой кости. Антон... обхватил руль и понял, что пальцы утратили чувствительность. Очнулся. Голос показался очень знакомым. Антон повернулся к пассажирскому сиденью и посмотрел в глаза, сверкающие в прорезях шапки балаклавы, закрывавшись всю голову человека. Такими шапками пользуются бойцы Дельты. «Тогда ослабим это». Одетая в перчатку левая рука схватилась за рычаг ручного тормоза, торчащий между ними, и подняла его. Антону всегда нравился звук рычага старых ручных тормозов. Слыша его, он чувствовал механику, шестеренки и цепи, ощущал, что происходит в машине. Сейчас же рычаг поднялся, не издав ни звука. Только легкий хруст. Колеса. Они покатились вперед, но только на метр или два, потому что Антон автоматически нажал на педаль тормоза. Ему пришлось надавить на нее со всей силы, так как двигатель был отключен. Хорошей реакция, Митт. Антон посмотрел в лобовое стекло. Голос. Этот голос. Он немного ослабил давление на педаль. Раздался звук, похожий на скрип смазанных дверных петель. Машина тронулась, и он снова нажал на педаль. На этот раз он не стал ее отпускать. В салоне зажегся свет. — Думаешь, Рене знал, что умрет? Антон Митт не ответил. Он только что поймал... собственное отражение в зеркале заднего вида. Во всяком случае, ему казалось, что в зеркале отражается он сам. Лицо было покрыто блестящей кровью. Нос свисал на одну сторону, наверное, был сломан. — Как ощущение, Миттед? — Когда знаешь, что умрешь. — Можешь рассказать? По — Почему? — Вопрос вылетел сам по себе. Антон даже не был уверен, хочет ли знать ответ на него. — он только знал что замерз и что хочет уехать отсюда он хотел к лауре обнять ее почувствовать себя в ее объятиях вдохнуть ее запах ощутить ее тепло ты что не понял нет естественно потому что вы не раскрыли дело я даю вам еще один шанс возможность извлечь уроки из старых ошибок У уроки а ты знал что согласно исследованиям в области психологии «Слегка негативный отзыв на выполненную тобой работу является лучшим способом улучшения результатов. Не слишком негативный и не позитивный, а слегка негативный. Наказать вас, убивая по одному следователю из группы за раз, является рядом слегка негативных отзывов. Ты так не думаешь?» Колеса закрепели, и Антон снова вдавил педаль в пол, бросив взгляд на обрыв. Он чувствовал, что надо давить еще сильнее. «Это из-за тормозной жидкости», — произнес голос. Я пробил дырку. «Жидкость вытекает. Скоро сила нажатия на педаль не будет иметь значения. Как думаешь, ты успеешь о чем-нибудь подумать, пока будешь лететь вниз? Успеешь раскаяться?» «Раскаяться в Антон хотел продолжить, но слова больше не вылетали изо рта, наполненного мукой. «Лететь он не полетит». «Раскается в том, что ты сделал с дубинкой», — говорил голос. «Раскается в том, что не помог найти убийцу». «Сейчас это могло бы тебя спасти, знаешь ли». Антону казалось, что, нажимая на педаль, он выдавливает на землю тормозную жидкость, что чем сильнее он давит, тем быстрее жидкость вытекает из тормозной системы. Он чуть-чуть ослабил давление. Под колесами зашуршал гравий, и он в панике вжался в спинку сиденья, прямой ногой вдавливая педаль в пол, — В автомобиле имелись две несвязанные между собой гидравлические тормозные системы. Может быть, дырка проделана только в одной? Если раскаешься, то, возможно, получишь отпущение грехов, Миттед. Господь щедр. Я я раскаиваюсь. Выпусти меня отсюда. Тихий смех. Ну, Миттед, я же говорю о Царстве Небесном. Я не Иисус. От меня ты прощения не получишь. Небольшая пауза. И ответ. Да, я проделал дыры в обеих тормозных системах. На миг Антону почудилось, что он слышит, как тормозная жидкость капает из-под машины, но потом он понял, что это его собственная кровь капает с кончика подбородка на колени. Он умрет. Внезапно этот факт показался ему настолько неоспоримым, что по его телу прокатилась волна холода, и двигаться стало еще тяжелее, как будто уже началось Ригор Мортис. Но почему убийца до сих пор сидит рядом с ним в машине? «Ты боишься смерти?» — сказал голос. «Это все твое тело. Оно источает запах. Чувствуешь? Адреналин. Он пахнет лекарствами и мочой. Такой же запах стоит в домах престарелых и на бойнях. Запах страха перед смертью». Антон втянул в себя воздух. Для двоих в машине его было мало. «А вот я совершенно не боюсь смерти», — продолжал голос. Разве не удивительно, что можно утратить такое фундаментальное чувство, как страх смерти? Оно, конечно, немного связано с желанием жить, но только частично. Многие люди проводят всю свою жизнь в одном месте, которое им не нравится, только потому что боятся, что в другом месте им понравится еще меньше. Разве это не грустно? Антону казалось, что его душат. У него никогда не было приступов астмы, Однако он видел, как они проходили у Лауры, видел умоляющее выражение ее искаженного лица, испытывал отчаяние от того, что не может ей помочь, а может только наблюдать ее паническую борьбу за то, чтобы вдохнуть в себя воздух. Но какой-то его части было любопытно. Хотелось узнать, почувствовать себя на ее месте, на грани жизни и смерти, понять, что ничего невозможно сделать, что против тебя предпринимаются какие-то действия. Теперь он знал. «Лично я думаю, что смерть — лучшее место», — проповедовал голос. «Но я не могу отправиться туда сейчас вместе с тобой, Антон. Понимаешь, я должен выполнить свою работу». Антон снова услышал хруст, похожий на некий хриплый голос, который медленно начинает предложение с этого звука, но быстро набирает скорость, и не было никакой необходимости нажимать педаль тормоза, она уже достигла предела. «Прощай». Он почувствовал дуновение холодного воздуха со стороны пассажирского сиденья, когда его собеседник открыл дверь. «Пациент!» — простонал Антон. Он пристально смотрел на обрыв, за которым все исчезало, но заметил, что человек на пассажирском сиденье повернулся в его сторону. «Какой пациент?» Антон вытянул язык и провел им по верхней губе, нащупав что-то влажное, со сладким металлическим привкусом, смочил рот и снова смог говорить вслух. «Пациент в национальной больнице. Меня опоили перед тем, как убить его. Это ты сделал?» На пару минут воцарилась тишина, и остался только звук дождя. «Дождь в темноте. Есть ли на свете более красивый звук?» Если бы Антон мог выбирать, он бы сидел и день за днем слушал этот звук, год за годом слушал и слушал, и наслаждался бы каждой выпавшей ему секундой. Но вот человек рядом с ним зашевелился, и автомобиль приподнялся, освободившись от тяжести второго тела, а дверца мягко захлопнулась. Антон остался один. Они двигались. Звук колес, перемещающихся по гравию, был похож на хриплый шепот. Ручной тормоз, он располагался в 50 сантиметрах от его правой руки, Антон попытался выдернуть руки. Он даже не почувствовал боли, когда лопнула кожа, Хриплый шепот звучал громче и быстрее. Антон знал, что из-за высокого роста и скованных рук не сможет поднять ногу вверх и опустить ее под рычаг тормоза, поэтому он наклонился вниз и открыл рот. Он дотянулся до верхушки рычага, ощутил, как так коснулась задней стороны зубов на верхней челюсти, потянул ее вверх, но рычаг выскользнул. Он попытался еще раз, зная, что уже слишком поздно, но он предпочитал умереть так, в отчаянной и яростной борьбе. Повернулся и снова взял в рот рычаг ручного тормоза. Внезапно стало совсем тихо. Голос замолчал, и дождь резко прекратился. Нет, не прекратился. Дело было в нем. Он падал. Антон был невесомым. Он летел вниз, вальсируя, как в тот раз, когда танцевал с Лаурой, а все знакомые стояли вокруг и смотрели на них. Он крутился вокруг своей оси, медленно, размеренно, Тяжелый, легкий, легкий, только вот сейчас он был совсем один и падал в этой удивительной тишине, падал вместе с дождем.